Глава д в а д ц Поговорить на следующее утро нам так и не удалось. День был занят подготовкой к дороге, посещением группой двух программ, а следующую ночь мы провели в дороге. Сеговия встретила нас готичным т у м а н о м и мрачности узких каменных улиц, а также пробиравшим до костей холодом. Да, жила Корунья с ее ветрами, дующими с океана. Была теплее. Или мне так казалось? Потому что еще по приезде в Галисию наши отношения с Раулем дышали жаром, а когда мы оттуда уезжали, их словно т р о н у л а изморозью. Нет, мы с ним разговаривали на отвлеченные темы, старательно обходя в разговоре ту ночь. Но все же будто нарушилось какое-то равновесие в наших отношениях. и мы оба поддерживали его лишь с видимым усилием. Отель, в котором нас разместили на этот раз, напоминал советские дома культуры с большим холлом с огромными зеркалами в позолоченных рамах, мраморными лестницами с колоннами и красными дорожками. Мы поднялись в свой номер. Рауль достал из чемодана сменную одежду и кивнул на дверь ванной. — Пропустить тебя первый? — Нет. «Иди ты», — ответила я, — «мне нужно разобрать вещи». Он кивнул, но, когда направился в сторону ванной, я, внезапно решившись, окликнула его. «Рауль, давай поговорим». Он на мгновение замер. Его спина заметно напряглась, а затем, оглянувшись на и г р а н н о е беззаботностью, он спросил. «О чем?» «О том, что, видимо, что-то случилось?» «Нет», — ответил он слишком поспешно. и настороженно добавил, что могло случиться. Ты какой-то другой, отстраненный. Устал, переезды, концерты, пожал Рауль плечами и красноречиво оглянулся на дверь ванной. — Ты так и не рассказал, почему тебя в ту ночь вызвала Эстер? У нее возникла одна проблема, и она не знала, к кому обратиться. Если это была... Проблема бытового характера могла бы попросить помощи на ресепшн. Это была проблема не бытового характера, — с неожиданным нажимом произнес Рауль. Но она просила никому не рассказывать. «Даже мне?» Он промолчал. «Хорошо, — сдалась я. Хорошо, не буду выспрашивать». «Не обижайся», — уже мягче сказал Рауль. «Просто я стараюсь держать слово, когда его даю». «Все нормально, Рауль». Нарочито-беззаботно ответила я. с и л я с ь не показать, как задели меня его слова. Он вздохнул, угадав мое настроение. Но будто опасаясь новых расспросов, постарался закрыть эту тему. «Ты хотела спросить только это или желала что-то сказать еще?» «Хотела. Рассказать о гитаре, но уже в другой раз. Это долгая история». «Хорошо», — кивнул он, а затем, глядя мне в глаза, уточнил. «Только это?» «Только это», — ответила я с легким недоумением. Он медленно выдохнул. «Ну, если так, то я иду в душ». Рауль ушел. Я раскрыла чемодан, чтобы взять нужные вещи, и услышала, как пискнул мой мобильный, извещая о принятом сообщении. «С приездом!» «Моя дорогая Анна, сегодня в 13.00 на площади возле Акведука, С. И все. Ни слова больше. Фамильярное обращение, назначенная встреча. Я решила, что не пойду. Достала нужные вещи на СССР с принадлежностями для душа и вытянулась на кровати в ожидании, когда ванную мне уступит Рауль. Устала и сказалась». я стала уже погружаться в сон, когда скрипнула дверь ванной. Я приоткрыла глаза и увидела Рауля, одетого в домашние мятые джинсы и чистую футболку. «Свободную», — кивнул он. Я молча встала, борясь с желанием подойти к нему, обнять, поцеловать, взъерошить его мокрые волосы, прижаться лицом к его плечу, вдыхая запах геля для душа. Но что-то меня удержало. Я вошла в теплую после его присутствия ванную и закрыла за собой дверь. И неожиданно испытала желание расплакаться. Может, все дело просто в усталости, в недосыпе, в постоянном напряжении? Может, я все себе лишь надумала? Эту трещину в наших отношениях, увидела то, чего нет, нафантазировала про Рауль и Эстер, может быть. Так хотелось думать, но не думалось. Горячая вода привела меня в чувство и немного успокоила. После душа мне стало намного легче, будто немного растаяла изморозь, которую я ощущала даже не кожей, а сердцем. Я вышла из ванной и увидела, что Рауль сидит на кровати и, закатав штанину, растирает ладонями лодыжку и свод стопы. «Болит?» — присела я рядом. Он кивнул и взял с тумбочки моток бинта. помочь. Он отрицательно качнул головой. «Совсем не отдыхаешь», — удрученно пробормотала я. «Что есть, то есть, Анна. Отдыхать будем дома. Сегодня концерт здесь, через два дня в Бильбао, а вот потом и домой можно». «Знаю». «Чем ты хочешь заняться?» — спросил он после паузы. «Не знаю, Рауль. С тобой останусь», — бросила я красноречивый взгляд. на его плотно забинтованную ногу, которую он, поморщившись, вытянул на кровати. «Если только ради меня, то не стоит. Побывать в Сеговии и не увидеть знаменитый Акведук и Алькасар — преступление. Так же, как не попробовать жареного поросенка. Хотелось бы пройтись с тобой, но вижу, что тебе лучше отдохнуть. Я присоединюсь к тебе позже». Приглашу на жареного поросенка. А после обеда опять проба звука, программа, концерт. «Хосе м а н у э л ь не дает вам расслабиться», — п о н и м а ю щ е улыбнулась я. «Хорошо, отдыхай». «Я тебе ближе к обеду позвоню», — сказал он, укладываясь на кровать. «Около двух часов. Может, я все же останусь с тобой?» — Иди, иди, — засмеялся он, — потом жалеть будешь, что не погуляла по Сеговии. Я ушла из гостиницы с чувством, что все же надо было не послушать Рауля и остаться. В какой-то момент я даже замерла, решив вернуться, но о с т а н о в и л о то, что Рауль, возможно, уже уснул. Не хотелось его будить. До обеда оставалось полтора часа, и я решила поторопиться. Я подумала, что уже не успею посмотреть изнутри знаменитый дворец а л ь к а с а р но, сверяясь с картой, все же дошла до него, чтобы увидеть хотя бы снаружи. Замок, которому было больше тысячи лет, поражал своими размерами и величием. Доставая камеру, я вспомнила о том, что а л ь к а с а р с его остроконечными башнями считается самым фотографируемым замком в мире. И все же, хоть времени у меня было не так уж много, я купила входной билет и вошла внутрь. Быть рядом и не побывать в этом настоящем замке с холодными каменными стенами и полами, тесными переходами, тайными ходами и высоченными башнями преступления, залы с настоящими рыцарскими доспехами и оружием, отделанный тканями тронный зал, Резные деревянные потолки в залах шишек и галеры, старинные предметы, сундуки со сложнейшими механизмами замков, арбалеты и шпаги, пушки. Погрузившись в другую эпоху, я переходила из зала в зал, забыв обо всем. И только уже на выходе с п о х в а т и л о с ь что времени у меня не так много. Нужно выйти поближе к отелю. чтобы с Раулем отправиться на обед. И все-таки я задержалась на смотровой площадке, любуясь видом на раскинувшиеся внизу поля, ленту дороги и к а м е н н ы е церкви. Осенние краски были из той же палитры, что и в России. И даже холод и горьковатый запах опавшей листвы и костров был таким же, как на моей родине. Я сделала несколько снимков, и решила вернуться другой дорогой, не петляя по узким каменным улочкам, а пройдя через сквер, подняться на полуразрушенную крепостную стену, опоясывающую город, и прошагать по ней. Зазвонил телефон, и я подумала, что это Рауль. И каково же было мое удивление, когда я увидела номер Савелия. «Савушка, что-то случилось?» — встревожилась я. «Нет, ты не звонишь. Решил сам выяснить, как у тебя дела. Что удалось узнать или не узнать про вашу гитару?» «Ой», — рассмеялась я, — «узнать удалось много. Это довольно запутанная история». Идя по стене, балансируя на ее выщербленных камнях, я рассказала с а в е л ь ю все, что случилось за последние дни, включая поездку в Малина Бланка. и разговор с Альвадором. «Кармический узел», — сказал друг. «Знаешь, что это такое?» «Догадываюсь». Кармические узлы завязываются на конфликтных ситуациях, когда один из участников допускает насилие по отношению к другой персоне. Причем происходит это в том случае, если пострадавшая сторона считает себя несправедливо обиженной. Для развязки нужно узнать эту конфликтную ситуацию разрешить ее. Обиженная сторона, я так понимаю. Тут эта девушка д о л о р а сказала я. Или некто третий. Я больше склоняюсь к этой версии Ани, потому что существует некое проклятие, которое не дает быть вместе этой гитаре и ищущему ее из жизни в жизнь музыканту. Почему вы не рассматриваете как обиженную сторону мужа этой девушки? Он вправе считать себя оскорбленным, обманутым. Мы подумаем, Савва. Спасибо. Береги себя. Будь осторожна. Постараюсь. Жаль, ты находишься так далеко. Как бы нам тут пригодились твои способности. Увы, Анечка. Передавай Арине привет и потискайте за меня кошку Дусю. «Живет и здравствует твоя красавица! За н ь е ш ж не беспокойся!» «Спасибо!» Мы попрощались. Я спустилась со стены и узкими улочками направилась, как думала, к отелю. Узкие проходы, темные каменные стены низких домов, стоящих сплошняком, брусчатка, навевали мысли о прошлых временах. В какой-то момент мне подумалось... что по этим улицам, возможно, также бродили студенты, участники Тумы, и среди них с пресловутой гитарой Сальвадор, бывший когда-то преподавателем Луисом. Одетые в белой рубашке и ч е р н ы е камзолы с широкими лентами наискосок с названием факультета, они пели на площади песни и получали за это в награду от прекрасных сеньорит гвоздики и ласковые взгляды. Вспомнив о Туни, я вспомнила и о том, что Сальвадор назначил мне встречу на площади у Акведука, наземного водопровода, построенного еще римлянами в первом веке. Времени было пять минут второго. До встречи с Раулем еще оставался почти час. Я решила совместить две вещи. Увидеть знаменитое сооружение и узнать, чего хотел от меня Сальвадор. Я вышла к площади. и увидела вначале величественный акведук, в сравнении с которым даже автобусы казались букашками, а затем возле одной из колонн Сальвадора. «Опаздываешь, моя дорогая Анна?» Одетый на этот раз в черные джинсы и светлый джемпер, в накинутом сверху расстегнутом черном пальто с распущенными волосами, он казался довольно видным мужчиной. Я заметила, как проходящая мимо группка молодых девушек с интересом оглянулись на него, а затем на меня, думая, что у нас свидание, и мне почему-то стало неожиданно приятно. Гуляла по Алькасару. Я так и подумал, не хочешь ли пообедать? Я буду обедать с мужем. Хорошо усмехнулся он, глядя на меня сверху вниз темными глазами, сплещущимися в них золотистыми искорками. — Надеюсь, так и будет. — Что ты хочешь этим сказать? — насторожилась я. — Ничего особенного, Анна, ничего особенного. Не будем терять время. Я пришел сказать, что тебе нужно уехать со мной. Что — Что-что? — в изумлении протянула я и рассмеялась. — Ты, кажется, совсем не поним... — Это ты не понимаешь! — зашипел он вдруг, наклоняясь ко мне и беря за локоть. Какая опасность угрожает тебе? Мне? Почему мне? Правила изменились. Охота ведется на тебя. Не понимаю. А то, что на тебя вчера напали в твоем же номере, тебя не насторожило? Меня? Да. Ты что-то знаешь еще, помимо того, что я тебе рассказала. Кто напал? Нет. Но догадываюсь, почему. Убрать твоего мужа уже не так интересно. А вот причинить ему сильные страдания, такие, какие испытал или испытывает некто, это уже другое дело. Кому-то когда-то я перешел дорогу, кому-то сейчас твой муж. Что тебе об этом известно, потребовала я. Но он засмеялся. «Сама поймешь, Анна, ты девочка догадливая». Я никуда с тобой не поеду, пока не объяснишь и не расскажешь. Времени нет на долгие рассказы, Анна, — сказал Сальвадор, и, бросив поверх моей головы взгляд, вдруг протянул меня к себе и поцеловал. Я задохнулась. Вначале от возмущения, неожиданности, злости, а потом... А потом от затопившей меня нежности, которую я почувствовала в этом поцелуе. Возможно ли это? Человек, который, похоже, издевается надо мной, который то и дело старается вывести меня из себя, испытывает ко мне одновременно влечение? Мысли рассыпались, раскатились горохом. Но я тут же пришла в себя и оттолкнула Сальвадоры. Но мгновением раньше услышала резкий оклик. «Анна!» Дернувшись, будто от боли, я оглянулась и увидела стоящего за моей спиной мужа. И не успела я опомниться, как он крепко ударил в ч е л ю с т Сальвадора, а затем развернулся и, не удостоив меня больше ни словом, ни взглядом, ушел. «Рауль!» — окликнула я его в отчаянии. Он не оглянулся. «Я тебя ненавижу!» — закричала я держащемуся за лицо Сальвадору. «О, как театрально!» — усмехнулся он разбитыми губами. Я бросилась за Раулем. но потеряла его из виду и не увидела уже до самого концерта. Я стояла неподалеку от сцены и сквозь пелену слез пыталась поймать взгляд Рауля. Но он то ли не видел меня, то ли делал вид, что не замечает. Я слушала его и не слышала, потому что в ушах звучал его оклик «Анна! Анна!» «Анна, если бы можно было перевести часы на несколько часов назад и изменить ситуацию, если бы было можно...» «Что он делает?» Рядом со мной оказался Хосе Мануэль. Не сводя напряженного взгляда со сцены, он нервно провел ладонью по волосам. «Что с ним сегодня? Ни в одну ноту не попадает. Ты слышишь?» — повернулся он ко мне. Я, сглотнув комок в горле, Еле заметно кивнула. Может, он себя не слышит? Или музыку? Я только сейчас поняла, что Рауль на самом деле сегодня ставит концерт под угрозу срыва. То пропускает слова, то запаздывает со вступлением, то просто промалчивает целые куплеты. И, как правильно заметил встревоженный Хосе Мануэль, не попадает в ноты. «О, Боже мой! Хоть вырубай ему звук и включай фонограмму!» простонал менеджер. когда на Рауля встревоженно оглянулся уже Серхио и принесся пробираться сквозь толпу, которой, похоже, не так уж важно было, попадает ли в ноты Рауль или нет, лишь бы он и ребята не уходили со сцены, к пульту, за которым сидели звуковые техники. А Рауль опять запнулся, но, растерянно улыбнувшись, опомнился и снова поднес микрофон и губам. Похоже, ему удалось собраться, потому что п е с н ю он допел без огрехов. А следующую, ту самую хитовую, которая звучала по радио, клип на которой крутился по телевизору, ту самую, которая вознесла диск мало кому-то тогда еще известной группы на первые строчки хит-парадов, но которую он сам лично недолюбливал, Из-за связанных с ней неприятных воспоминаний вдруг исполнил так проникновенно и чисто, что и камни, пожалуй, расплакались бы. Но когда уже звучали финальные аккорды, вдруг послышался громкий хлопок, зал заволокло дымом, раздались испуганные крики, в воздухе разлился острый запах селитры. и следом за этим толпу затопила паника. Кто-то бросился к главному выходу, кто-то к выходу за сценой. Люди смешались, не столько помогая друг другу направиться к выходу, сколько мешая. Кто-то пронзительно завизжал, кто-то вдруг потребовал доктора. Оглушенная, растерянная, напуганная, я первым делом подумала о взорвавшейся в зале бомбе, От ужаса я будто ослепла, не видя ни что происходит на сцене, ни что передо мной. Меня толкали, над ухом раздавались чьи-то крики. И в какой-то момент, не удержавшись на ногах из-за сильного толчка, я оказалась на бетонном полу. Тут же кто-то протоптался по моим ногам, кто-то чудом не наступил на руку. Я постаралась сгруппироваться и закрыть руками голову, так как встать на ноги оказалось невозможно. «Затопчут!» — мелькнула первая мысль. «Где Рауль? Что с ним вторая?» И вдруг меня подхватили сильные руки, поставили на ноги и куда-то поволокли сквозь едкую пелену дыма. Оказавшись на улице, я полными легкими глотнула воздуха и закашлялась. Кашляла долго, сильно, натужно, ничего не видя сквозь слезы. Возле моего лица вдруг оказался чистый носовой платок. Я вытерла им лицо и, наконец-то, подняла глаза на своего спасителя. Сальвадора. «Пришла в себя?» — спросил он, однако, без присущей ему иронии. Черные брови сошлись в тревожную галочку, открытый лоб наморщен. «Рауль!» — хрипло выдохнула я. «Он где?» В зале оказывает кому-то помощь до приезда медиков. Пару девчонок шибко затоптали. Я дернулась назад к дверям клуба, откуда вываливали толпы испуганной молодежи. Но Сальвадор остановил меня, взяв за руку. — Куда? Не ради этого я тебя оттуда выволакивал. — Там... там что-то взорвалось на концерте. — И в тебе ума столько? — что ничего другого не придумала, как вернуться. Он обнял меня и потащил куда-то в сторону. Возвращаешься в отель, запираешься в комнате и никуда не выходишь до прихода мужа, ясно. С ним все в порядке, и он сейчас нужнее там. Я не нашла сил возразить ему, лишь кивнула. Сальвадор, закутав меня в свой свитер, отвел в отель. довел до комнаты и заказал мне в номер горячий чай, после чего развернулся, чтобы уйти, но задержался на пороге. Никто не может дать гарантии, что на следующем концерте твоего мужа не случится беды похуже. И не факт, что с ним ничего не произойдет. Или с тобой, или с вами обоими. Думай, едешь со мной или нет. Куда, хрипло выдохнула я, в Барселону. «Зачем я тебе нужна, Сальвадор?» «Как приманка», — цинично усмехнувшись, сказал он, «как любимая жена человека, которому некто сейчас желает крупно насолить. Или, как любимая, но, увы, недоступная девушка другого человека, музыканта-неудачника, который заварил всю эту историю. Чья?» «Моя, Анна, моя». с той же усмешкой ответил он приманка некрасивое слово заменим его на любимая девушка если тебе так покажется романтичней но ты не в той ситуации чтобы возражать хотя еще можешь выбирать дорог тебе муж поедешь со мной спасешь его уведя за собой того человека которого в ы б р а л о проклятое зло как инструмент для своих действий попросту говоря того кто носит в себе это проклятие сейчас. Кто? Кто это, Сальвадор? А вот уедешь со мной, увидишь, — усмехнулся он. Думай, Анна, думай, но быстро. И, оставив меня в смешанных чувствах, он ушел. Мы сидели в номере оба, в разных концах кровати, лицом друг к другу, но не глядя в глаза. Я уже знала, что на концерте взорвали хлопушку. но перепуганная толпа приняла ее, как и я, за взрыв бомбы. Пострадали три девушки, но обошлось без серьезных травм, и, главное, без жертв. Когда Рауль все это рассказал мне, я, с одной стороны, вздохнула с облегчением, с другой вспомнила слова Сальвадора, а что, если они окажутся пророческими? «Не тур, а одна сплошная катастрофа», — сказал муж. первым нарушив затянувшееся молчание. — Рауль, выслушай меня, пожалуйста. — Что ты хочешь сказать? — глухим голосом спросил он. — Я уже увидел все своими глазами. — Рауль, наша беда в том, что мы изначально молчали. Ты и я, хоть еще раньше договорились все проблемы решать вместе, не замалчивая их. Молчание отнюдь не золото, если дело касается недопонимания подозрений в отношениях. Я не хотел говорить об этом, о своих подозрениях. Мне казалось это неправильным, нелепым подозревать тебя, но этот мужчина... Не знаю, откуда он взялся и как давно ты с ним знакома. Я заметил, что он ездит за нами. Он писал тебе письма. Я нашел конверт в одном из номеров. Он назначал тебе встречи, прости, но я увидел в твоем телефоне его сообщение. Но уже после того, как застал вас в ту ночь, когда меня вызвала Эстер, разговаривающими в баре, он так на тебя смотрел, что у меня почти не осталось сомнений, что этот мужчина к тебе питает интерес, мужской, и ты отвечала ему подобным взглядом. «Ты не так все понял», — закричала я, — «так же, как и ты». «Подозреваю меня в отношениях с Эстер», — усмехнулся он. «Я возвращался в ту ночь в номер после разговора с Эстер. Проговорили мы всего 20 минут, но, проходя мимо другого бара, я увидел тебя с тем мужчиной. Я вернулся в номер, но не остался в нем. Ушел бродить по улице. Остывал. Не хотел тревожить тебя беспочвенными подозрениями. Решил убедиться во всем сам». Просто прийти в то место, где он назначил тебе встречу. Ты специально сказал, что у тебя разболелась нога, чтобы потом пойти за мной следом. Я не соврал и не выслеживал тебя, — усмехнулся он. Просто пришел позже и застал вас целующимися. Все? Ты не так все понял, — вздохнула я, осознавая, что любые мои слова сейчас все равно звучат как жалкие оправдания. И все же нужно было попробовать спасти то, что рушилось. «Выслушай меня, пожалуйста, выслушай! Сколько раз ты сам просил меня выслушать!» Он молча кивнул, и я принялась рассказывать. Все с самого начала. До конца. Я говорила, но так и не могла по лицу Рауля прочитать его мысли. Он по-прежнему не смотрел мне в глаза, но не перебивал. В какой-то момент меня захлестнула надежда, что он все же поймет. Но его первая фраза, которую он сказал после того, как я закончила, лишила меня всех ожиданий. «Ты едешь со мной в Бильбао. Уезжаем завтра». «Рауль, ты не понял». «Я все понял. Я тебя слышал. Но ты едешь со мной в Бильбао». «Ты не поверил». «Когда я тебе не верил?» Наконец-то он посмотрел мне в глаза. Я всегда верил тебе куда больше, чем ты мне. К сожалению. Я не могу. Почему? Прекрасно можешь. Не с ним же ты собираешься ехать? Я опустила взгляд. Рауль тяжело вздохнул. Ясно. Хорошо. Либо с ним в Барселону, либо со мной в Бильбао. Выбирай. Ты не можешь ставить меня перед таким выбором, в отчаянии воскликнула я. «А ты не можешь так поступать со мной, уехать с другим мужчиной, а потом спокойно вернуться ко мне!» «Ты так ничего и не понял!» «Нет, это ты не поняла!» — с ледяным спокойствием сказал он. «Выбирай!» И ушел из номера, оставив меня наедине с этим жестоким выбором.